Глава 15 С вечера, когда мы нашли первую сокровищницу, дни понеслись, как облака, в ветреную погоду, один за другим. Моя сила значительно возросла, но я не показывала этого своей партнерши. Делала вид, что мне по-прежнему надо встать рядом с местом, чтобы почувствовать под землей золото. На самом деле я ощущала желтый металл на расстоянии 20 шагов. Это был огромный шаг вперед. Но самым важным моментом и источником гордости для меня стал миг, когда мне удалось вызвать крылья. Всего на время вдоха, но это было так невероятно, что я мысленно летала на них до ночи. Правда, повторить у меня не выходило. На третий день поисков сокровищ Элевия перестала ездить со мной, потому что жадно завалила себя заказами и не вылезала из мастерской. Вместо нее я шла искать сокровищницы с Терезой, Уром и Рисой, доморфом ювелирши. Последняя грузила экипаж, отмечая на деревянной дощечке только ей понятные зазубрины. Вскоре я поняла, что Дракледи действительно талантливейший ювелир, но совершенно не умеет считать деньги и имущество. Ее обворовывали все, начиная с продавцов в лавке и кончая доморфами дома, Первое, это заметила немного окрепшая Лирата, когда тихо поделилась со мной тем, что в дом завезли телегу продуктов, а ночью телега увозила товары из дома. Сначала я думала, что это внутренние дела Элевии, которые она хочет скрыть. Но скоро поняла, что Дракхарка не имеет ни малейшего понятия, что творится у нее под носом. А то, что продавец в ювелирной лавке прикарманивает империалы, заметила Тереза. Как-то вечером, перед закрытием, мы зашли в мастерскую и услышали отчет мужчины о дневной выручке. «Врет», — тут же отметила Тереза, и вскоре воришка был выведен на чистую воду. Незаметно, но верно, Лерата стала ответственной за дела дома, Тереза присматривала за мастерской в статусе управляющей, «Элевия творила изделия, а я искала золото». Ах, совсем забыла рассказать о самом важном. Вечером того дня, когда мы нашли первую сокровищницу, я написала письма сестрам и отправила по почтовому артефакту. Я много раз переписывала текст заново, пока не сократила до минимума. Я поделилась, что со мной все хорошо, и я попала на однар по визе талантов и спросила, как они. Я не стала писать о том, что за моей спиной появились крылья, но осторожно намекнула о необычном гарнитуре, который мы разделили между собой, и открывшейся силе. Не стала рассказывать, что ищу сокровища и пытаюсь спасти уголька и себя от смерти, а соврала, что нахожусь под опекой куратора, который мне помогает. Зато намекнула еще про Ура. Кто знает, где мои девочки и что с ними. Но если они тоже оказались на Однаре, мое письмо будет им подсказкой. Я молилась, чтобы с ними было все в порядке если они на континенте людей, замечательно. Если судьба занесла хоть одну из них на землю потомков драконов, я найду их. Я очень надеялась, что близнецы поступили на учебу, и их скрыли высокие стены, а Эми не потеряла свой бойко и характер и дает отпор любым неприятностям. Ответ я получила лишь от одной сестры, Алинды, и прыгала от счастья, что она в порядке, жива и здорова, И она не так далеко, тоже на Аднаре, но на расстоянии нескольких городов от столицы. Во время побега она разминулась с близняшкой Бель. Ей помогли попасть в группу по обмену, и теперь она в Академии дракхаров. Драконет у нее тоже стал активным, но на него слишком обращали внимание, поэтому сестренка по умному его спрятала, как и я. А еще Ада упомянула одного дракхара, который очень странно на нее реагирует, и сказала, что Мэтр Арно их сопровождающий, заподозрил в ней драконью кровь и посмеялась, что это невозможно. «Возможно, Ада. Мои крылья за спиной тому подтверждение, и пусть все говорят, что такого быть не может, как минимум мы двое живое тому подтверждение». Ада поделилась, что у нее тоже увеличилась сила, ей кажется, что она может управлять воздухом, как сама не понимает, но это очень похоже на то, как я нахожу золото. А еще она написала, что стала ощущать запахи, которых просто так не чувствуется. Как это для меня до сих пор осталось непонятным? Но один тяжеленный камень из трех свалился с моей груди. Ада в порядке. Интересно, а тот дракхар, которого очень волнует моя сестра, случайно не обнаружил у себя метку? Ада! Но я не могла в ответ написать такое и перепугать сестренку она у меня бойкая умная и сама во всем разберется интересно смогу ли я ее навестить империалы с каждым днем звенели все громче, а мои плечи распрямлялись все уверенней я настолько осмелела что два раза дала отворот поворот Лейвору, когда он приглашал меня на прогулку. один раз он поймал меня на обратном пути с рисы, когда мы везли полный экипаж золота, а второй раз нагло постучался в дверь. Я очень хотела пойти с ним, но как только увидела, почему-то отказала. Дважды. А ночью очень жалела и ругала себя. Когда же в следующий раз в стену экипажа постучали, я четко решила дать положительный ответ. Однако открыла окно и увидела там незнакомого Дракхара с косой усмешкой. «Говорят, ты бесценна?» — спросил он, и я закрыла окно. «Риса!» Воскликнула я, но тут карета перевернулась. Я сильно ударилась головой и долгое время не могла прийти в себя и понять, что делать дальше. Экипаж оказался на боку. Все ящики, что находились внутри, опрокинулись. Половина из них открылась, золото присыпало меня, словно песчаный бархан. Когда дверь кареты над головой открылась, я готова была к чему угодно, кроме руки Лейвора. «Вивьен, цела?» Он быстро вытащил меня наружу, посадил на заваленный бок карета и стал осматривать мою голову. Я почувствовала тонкую стройку, бегущую по лицу. Я огляделась по сторонам и увидела лежащего лицом вниз Дракхара, который стучал в окно экипажа. И как я сразу не догадалась, что декорации сменяются, а сценарий нет. «Снова твой подручный?» — спросила я. Лейвор с осуждением посмотрел на меня, я ощутила тепло в районе раны. «Не дергайся, скоро заживет». Через минуту я не могла нащупать от раны и следа. Лейвор снял меня с кареты, бережно поставил на землю и перевернул экипаж обратно. Проверил колеса, вытащил рису из кустов, «Собери золото», — сказал он, не глядя на меня. После моего вопроса про подельника Дракхард стал избегать зрительного контакта так, словно был обижен. Неужели его задели мои слова? «Это не он?» Даморф на удивление послушалась. Лейвор дождался, когда все золото снова будет на месте и подал мне руку, чтобы посадить в карету. «Спасибо», — поблагодарила я. «Поздно», — сказал мне его взгляд. Стоило ему только посадить меня, как он улетел, шумно взмаховые крыльями. «Вы его оскорбили», — неожиданно заметила Риса. «Вижу», — с раскаянием согласилась я. «Все-таки прямых доказательств у меня не было, но кто знает этого хитреца. Тем более он улетел, а незнакомца Дракхара оставил лежать на дороге. Нет, зря я себя корю». Эта сцена нападения точно постановка. Рисса заметила мой взгляд на лежавшего нападавшего и сказала, «А, его не нужно бояться. На нем блокирующие артефакты, которые сможет снять только стража. А нам нужно ехать, скоро они будут здесь». Вот оно как. Лейвер не оставил бы своего знакомого стражем на растерзании. Неужели это настоящий преступник? Мы поспешили вернуться в дом Левии. Всю дорогу я металась от глубокого чувства вины до оскорбленной гордости. «Рисса», — обратилась я к домовушке, когда мы вышли из кареты. «Ты можешь не говорить леди Гренли и Терезе о случившемся?» «Хорошо, но, хозяйки, скажу». «Понимаю», — согласилась я. «Может быть, это и к лучшему». Драк Леди тут же задумалась о мерах осторожности и спросила. «Вивьен, что думаешь, если я найму тебе охрану?» Слухи о твоем даре уже пошли по улицам Драгнара, и их не остановить. Подумав, я кивнула. Было бы неплохо. Вот только я не знала, что Элевия наймет двух здоровенных драгхаров. Моей охраной оказались молодые студенты боевого факультета. Грозные не по возрасту, высокие даже по меркам потомков драконов, они оба были из военных династий, и не смущались работать на людей. Как сказала Элевия, в их родах подобная практика была обязательной, чтобы не зазнавались и познали жизнь с разных сторон. Тереза послушала это и шепотом мне сказала, «Все так, только мне кажется, наши ювелирши так еще и экономит». Я пожала плечами, глядя на двух охранников у экипажа, Я не против разумного расходования бюджета. «А какая у них стихия?» — спросила я у дракледи. Вместо нее ответила Лирата, которая тоже вышла проводить меня и поглазеть на моих защитников. «Воздух!» — Левия удивилась с подобной проницательности. «Откуда знаешь, крылья же спрятаны?» Лирата смотрела под ноги нанятым потомком драконов и кивком головы показала на кусты. «Потоки воздуха всегда с ними. А тот крылатый, что приходит к Вивьен, огненный, это она про Ливора. Как ты это поняла? Он оставляет за собой сухой след. Мы все с интересом посмотрели на нашу леди Гранли. Не знала, что она так внимательна к мелочам». «Воздушники», — подтвердила ювелирша, «чтобы в случае смертельной опасности могли спасти Вивьен». «Вот оно как». Я посмотрела на крылатых, которые держались отстраненные и делали вид, что ничего не слышат. Смогу ли я к ним привыкнуть? Не ожидала, что Элевия наймет потомков драконов, а не доморфов или людей. «Им можно доверять?» — спросила Тереза. Благодаря ее дару чувствовать ложь, ответы мы ждали с особым нетерпением, но Элевия уверенно сказала. «Это достойные сыновья, хорошо знакомых мне семей». Тереза едва заметно мне кивнула. По крайней мере, ювелирша была искренне уверена в своих словах, и это немного обнадеживало. Я только привыкла ездить с рисой, как пришлось заново осваиваться в компании еще и двух крылатых. И это оказалось не так уж и сложно. Хлопот они не доставляли, ехали снаружи, помогали грузить золото и молчали последнее было особенно ценно потому что риса болтала без остановки по принципу что вижу то пою мы опустошили один крохотный тайник и я задумалась не взяться ли нам за еще один он как раз был неподалеку тоже небольшой но не совсем удобный на склоне такие места я обычно избегала делая выбор в пользу более легкодоступных но в этот раз со мной были крылатые помощники простите драклорды Обратилась я к ним, и у крылатых тут же глаза стали на два размера больше. То ли не ожидали такого уважительного обращения, то ли не думали, что я с ними заговорю. Переглянулись, и один из них по-военному сделал шаг вперед и спросил, чем можем помочь? Тут есть тайник на склоне, но я не могу туда спуститься. Не вопрос. Парень сделал шаг ко мне, и не успела я понять, как оказалось у него на руках. Он вызвал крылья, взмахнул ими и завис над пропастью. Я от страха вся сжалась. Не привыкла я ничего не ощущать под ногами, а уж тем более быть на руках незнакомцев. «Отпусти ее!» — раздался грозный голос Лейвора. На тропинку выше опустился мой куратор. Оставшийся у экипажа охранник тут же выпустил в него поток воздуха а Лейвор в ответ поджарил ему пятки, а сам даже не качнулся от атаки. Я ощутила, как напрягся крылатый, который меня держал. Да я сама невероятно нервничала. Лейвору что, заняться нечем, как за мной следить? — Это мой знакомый, отпусти, — прошептала я тихо. Но парень почему-то заупрямился. — Левия наняла нас защищать вас от любой угрозы, даже знакомой. Лейвор спрыгнул с тропинки, взмахнул крыльями, и завис рядом с таким видом, словно готов снести воздушнику голову. «Это моя женщина». «Неожиданно». «Чья? Чья я? Чего-чего?» Мой охранник посмотрел на мое удивленное лицо и фыркнул. «Леди совсем не похожа на уголька». «Да. А вот молодец. Сработаемся». В это время второй охранник очухался и бросился на лейвора. Однако Огненный так легко отшвырнул воздушника в скалу, что я ойкнула. «Не переживайте, леди, я не дам вас в обиду». Мой охранник отлетел со мной на руках подальше. Я не хотела, чтобы они пострадали, поэтому поспешила пояснить. «Лейвер не причинит мне вреда, и золото ему не нужно». Левия сказала, что вы ее главное сокровище, и спасать нужно вас. «Это мне льстит». Но бестолковой схватки все равно хочу избежать. Как тебя зовут? Рунан. Лейвор оказался рядом и возмущенно посмотрел на меня. Ничему не мешаю. Это мой охранник. Бывший, ультимативно произнес Лейвор. Руки державшие меня, сжались еще сильнее. Давайте поговорим на земле, воскликнула я. Но охранник почему-то меня не послушался и не отпустил. Рунан. Обратилась я к крылатому, не сводящему взгляда с огненного. Лейвер пояснил, он боится тебя отпустить, потому что знает, что так я не нападу. Воздушник покраснел и стал смотреть на противника уже из-под лобья. «Дурацкая ситуация. Ронан, он не опасен. Лейвер, это моя охрана. Я сама попросила помочь мне». Я попыталась прояснить ситуацию, но огненный выглядел так, словно сейчас разорвет воздушника на части. «С чем?» «Ноги отказали», — рыкнул Лейвор. Я вздрогнула, не ожидала таких обвинений. «Нужно добраться до тайника, а крыльев у меня нет», — запинаясь, пояснила я. Рунан посмотрел на меня. «Леди, у вас даже голос дрожит. А вы еще говорите, что он не опасен». Лейвор ударил огненной струей выше головы воздушнику, но тот оправдал свое военное происхождение и даже не дрогнул. Ничего такого у меня защитник не пропаду. Надо перевести все в шутку, иначе неизвестно, куда это все зайдет. Ронан, ты прошел проверку. Лейвор, спасибо. А теперь... На землю. Я сказала это уверенным тоном, но воздушник колебался. Он смотрел то на меня, то на злющего огненного и шепотом мне сказал. Леди, он не шутит, я это крыльями чувствую. Я тоже не шучу. На землю, Рунан, — приказала я таким тоном, что военная подготовка Крылатова не позволила ему ослушаться. И только оказавшись на земле, я смогла перевести дух. Но когда посмотрела на Лейвара, поняла, что еще ничего не закончено. Стоило Рунану меня отпустить, как огненный тут же обдал его пламенем, а потом схватил за грудки штаны и швырнул в пропасть. «Лейвор!» — закричала я. «Взлетит!» — отрезал Дракхар. Он подходил ко мне с таким видом, словно готов был повторить со мной то же самое, что и с Рунаном. «Знаешь, что мой отец говорил моей матери?» — спросил меня Лейвор. Его голос стал ниже, был весь пронизан рычащими нотками. «Даже не догадываюсь», — осторожно ответила я из к экипажу угрожал, запуговал. После того, что рассказывал о нем Дракхар, я уже ничему не удивлюсь. Мой собственный двоюродный дядюшка показал, что родня может быть очень жестокой. Он сказал, что с момента, как они стали истинными, он ее дом, ее оружие, и ее совесть. Раньше я не мог понять всего смысла фразы, а теперь прочувствовал на себе. Я не знал, что на это сказать. А крылатый ждал ответа. Пытливо смотрел на меня, словно сейчас была моя очередь говорить, и я никак не могла ее пропустить. Что ж, поддержу разговор. Может, он немного остынет. А что говорила на это твоя мама? Моя мама улыбалась. Она знала, что всегда могла рассчитывать на отца. Ты же сам говорил, что он был плохим отцом. Отцом — да. А мужем был хорошим. «Вивьен, мы не просто так стали парой». «Мы еще не пара». «Метка тому подтверждение». «Ни один рисунок на коже не может заставить любить друг друга, ценить, беречь и... Я разве тебя не берегу? Тебе не нужна больше охрана. Пока ты не поверишь в меня и не вернешься в мой дом, я буду выполнять их работу». Я удивленно посмотрела на Крылатого. «Лейвор, ты меня пугаешь. Говоришь странные вещи». Ничего странного для истинного. Ты забыл, что я человек, и между нами не может быть ничего общего. Если змей нас соединил, значит, может. Ты спокойно пережила наши поцелуи, ты особенная. А ведь могла и не пережить, что тогда? Истинная умерла, и все, не думал об этом. Я держал врачей на готове, закупился амулетами. Ты говоришь о любви, а пошел на осознанный риск. Винишь меня в том, что не сдержал чувства. Так для Дракхара это все равно, что не летать, не дышать, не жить, Вивьян. Мы смотрели друг другу в глаза, и столько всего хотелось сказать, столько всего услышать. Но мы больше не произносили ни звука, пока Ронан и второй охранник снова не приземлились на тропу. Видишь, живые твои горе-вояки. — сказал Лейвор. Взгляд его говорил. «Теперь ты понимаешь, кто действительно может тебя защитить?» «Ты не сдашься?» — поняла я. «Нет». Ответ звучал очень твердо. Такое ощущение, что с момента поцелуя внутри Дракхары разверзся вулкан, и я была не в силах остановить извержение. Я посмотрела на Рунана, второго охранника, потом на Лейвора спросила. Готов быть третьим? Желвак на щеке огненного дернулся. Хорошо, обманчиво спокойным тоном сказал он. И действительно стал третьим в моей охране, вплоть до момента, когда мы в экипаже вернулись в дом Олевии. Вот только вел он себя не как подчиненный, а как хозяин. Сидел рядом со мной в экипаже, сжигая взглядом. И если бы не присутствие Риса, я не знаю, что случилось бы внутри. Когда мы приехали, я сбежала в свою комнату, кинулась на кровать и зарылась под одеяло. Все действия Лейвера, его слова, его взгляды, все это кружило мой разум, вводило меня в смятение. Мой план купить собственный дом, найти сестер и спокойно жить рядом с ними, рассыпался пеплом соблазна. Он так на меня смотрел. Боюсь, если бы сначала не страх за свою жизнь, а потом задетая гордость, я бы давно сдалась. Но прощание, когда мы вышли из кареты, он при всех подарил мне цветок, который словно состоял из маленьких чешуек. Левия потом сказала, что это растение зовется сердцем дракона, очень редкий цветок, символ любви, и он светится в темноте. Я раскрыла ладонь под одеялом. Лепестки словно держали внутри себя оранжевое пламя. Невероятно красиво. Лейвар откровенно заявил, что встал на тропу соблазна, но я до сих пор не верила в его искренность. Что, если он рассчитывал на яркую историю любви и мою скорую смерть? Тогда его постигнет большое разочарование. Я положила цветок. На прикроватную тумбочку И так и уснула, глядя на яркие лепестки Ночью мне снилось, что меня тащат На главную площадь города Хотят казнить за особую кровь Я проснулась резко, как от удара И не могла уснуть до самого рассвета Много-много думала о том, кем я могу быть и почему Меня озарила идея Что если моя кровь действительно особая я смогу поправить здоровье леди Гренли».